Извлечь какой-нибудь смысл из этих предложений, хорошо? Номер один. Хозяин выступил на поимку рабов. Отлично. А теперь прочитайте мне то, во что вы его превратили. Окидывает класс взглядом. Опустите руки. медисон Слушая предположительный ответ Медисона, Доминик записывает его на доске. «Доминус». Прогрессит ут капере эст. Откладывает милок Да, Мэдисон, чушь получилась отъявленная. Согласны? Не знаю, что Сия означает для вас, но к языку римлян, в котором они вас и лизнуть-то побрезговали бы, это, боюсь, отношение не имеет. Тут нет ничего смешного, Поттер. Вы болван, Мэдисон. Нерадивый и неприятный. Вот сейчас Картрайт скажет нам, в чем вы ошиблись. Картрайт? Напевно. Алло. Надумали с приятностью вздремнуть? Замечательно. Так, прошу вас, дайте нам ответ. Мы все сгораем от нетерпения. Нус! «Какое это предложение?» «Верно. Предложение цели. Ут плюс сослагательное наклонение Мэдисон, не ут плюс инфинитив. Опустите руку, Сметвик. Вы мне не интересны. Нет, дождитесь конца урока. Как-нибудь продержитесь. Просто возьмите себя в руки». Это иносказательное выражение, Сметвик. Рептилия вы отвратная. Итак, прошу всех записать за мной красивым почерком. Перевод должен был выглядеть так. Пишет на доске, произнося каждое слово. «Доминус профектус у уцервас каперет». «Доминус Стэнфорд». Заметьте, не магистр. Магистр — это школьный учитель, а школьные учителя рабами не владели. Речь идет не о том, с какой стороны взглянуть, Поттер. Речь идет о факте. И нет, Фиггис, крупнее я писать не могу. И перестаньте, наконец, нюнить. Кровь у вас уже сто лет как не идет. Не хватало еще, чтобы ваша... Плувя лакримарум нам весь класс залила. Ливень слез. Произведите грамматический разбор, Плувия лакримарум. Элвин Джонс. О, нет, ничего, возвращайтесь ко сну. Неуч. Итак, номер два. Меж тем, как силы Цезаря, стук в дверь. «Войдите!» Входит Брук-шоу, и в тот же миг свет в зале гаснет. Брук-шоу намного старше Доминика и несет на себе куда более приметный отпечаток школьной жизни. Он в твидовой куртке, перепачканных мелом брюках из диагонали, курит очень старую трубку. Доминик проверяет, как и перед уроком, тетради. Ученики отсутствуют. Доминик... А это вы? Брук шоу Да, надеюсь, я не помешал вам, Кларк.